Глава 5 Креол Андрей Климовский, один из людей, воспитанных Барановым, брел в 1820 году по дебрям, сквозь которые катила своего до река Медная. Сколько русских людей искало ее! Климовскому удалось не только достичь Верховьев Медный, но и сделать и второе большое открытие — «К востоку от Медной». Он заметил горный кряж с острыми вершинами, сверкавшими вечным снегом. Одна из этих вершин извергала дым и пламя. Более поздние исследователи назвали этот вулкан, как и весь хребет, именем Врангеля, в честь русского мореплавателя. Это был самый северный вулкан Аляски и более высокий, чем Монблан. Открытие креола Климовского — стало известно лейтенанту владимиру романову с корабля кутузов это был шестой по счету кругосветный морской вояж в русскую америку романов составил план сухопутной экспедиции в глубь аляски вверх помедный но что еще примечательно в этом владимир романов был первым из моряков будущих декабристов посетивших большую землю Мы еще скажем о нем. В октябре 1822 года с трапа 28-пушечного шлюпа Аполлон на землю Новоархангельска сошел высокий худощавый морской лейтенант. Это был Михаил Кюхельбекер. Шлюп простоял в ситке недолго. Он пошел для крейсерства на юг. Командир Аполлона, гоняясь за пиратами и контрабандистами, выполняя новый закон о запрете торговли в водах Аляски, попутно вел и научные исследования. И Кюхельбекер принимал участие в описи западного побережья островов королевы Шарлотты, южной части пролива Чатама и других мест, где моряки Аполлона определили астрономические семь пунктов. Зимовать Аполлон пошел в Сан-Франциско, где к тому времени произошли примечательные события. Калифорния, отделившись от Испании, получила новое управление. Бывший испанский губернатор Пабло де Соло признал инсургентов и занял пост председателя хунты в Монтерее. Хунта открыла калифорнийские порты для торговли, но одновременно Новое правительство основало вблизи Кусковского Росса миссии Сонома и Солана с целью отрезать форт Росс от Калифорнии. Экипажу Аполлона было поэтому поручено выяснить в Монтерее некоторые щекотливые вопросы. Члены хунты заявили русским и правителю конторы российско-американской компании в Новоархангельске Кириллу Хлебникову, что хунта не покушается на существование рос. В Монтерее было тревожно. Столица Калифорнии лишь недавно поднялась из развалин. Она была покинута, так как лет пять назад ее разорил до основания пират Бушар. В испанских миссиях бунтовали индейцы, убивая монахов и падры. Префект тщетно пытался усмирить восставших. Российско-американская компания, пользуясь сговорчивостью хунты, заключила в Монтерее договор о совместной бобровой охоте в водах Калифорнии. Байдарщик Дорофеев немедля вышел со своими звероломами в залив Сан-Франциско. Он около года проскитался по заливу и вдоль побережья Калифорнии и добыл около 500 добротных бобров. Дорофеев и вольный мореход Шмидт, сменившие Ивана Кускова, с отрядом алютов решили пробиться через заколдованный пояс береговых гор, стороживших роз. На своих легких байдарах они поднялись по реке Славянки верст Наста. За горами открылась и заблистала на солнце новая богатая страна просторных плодородных долин, дубовых и еловых лесов, где бродили индейцы, еще не знавшие власти белых. Вероятно, именно тогда русские подробно исследовали северную часть залива Сан-Франциско, потом известную под названием Сан-Пабло. Испанцы туда не проникали, и лишь много времени спустя монтерейский магнат инистовый кабальеро Дон Мариано де Валехо вздумал строить в этом заливе город своего имени. В 1823 году Испанцы купили в Россе морской баркас, сделали еще кое-какие закупки, и отношения русских с калифорницами стали налаживаться. Аполлон после зимовки в Сан-Франциско снова нес сторожевую службу в водах Аляски и Нового Альбиона. Кюхельбекер был свидетелем того, как индейцы колыши в Кайганах по наущению белых приватиров построили крепостцу, вооружили ее пушками и даже подняли над парисадами какой-то флаг. Осенью 1823 года на смену Аполлону в Русскую Америку пришел фрегат Крейсер. На его борту были Павел Нахимов, Михаил Лазарев и Дмитрий Завалишин. Их славные имена памятны в русской истории. В самом конце года батареи Новоархангельска встречали салютом шлюп Ладога. В числе офицеров Ладоги был будущий декабрист Федор Вишневский. Маленького роста человек в треугольной испанской шляпе, с красным шарфом на шее, в мундире флотского офицера, стоит на бастионе Новоархангельской крепости, вглядываясь в просторы ситки. Это великолепный, Загадочный и неутомимый Заваришин. Он оглядывает Новоархангельск. С бастиона ему отлично видны строения Аляскинского адмиралтейства, за чистоколами из исполинской ели, плац с батареей, церковь и просторные огороды за чертой поселка. Сверкают снежные горы, сияют воды незамерзающего залива, по которому скользят челны индейцев. В Новоархангельске идут разговоры в полголоса о казни Риего в Испании, о короле, клятва преступники, убийцы Риего. Большое любопытство со стороны русских вызывают калифорнийские испанцы. Завалишин сближается с Кириллом Хлебниковым, пытливым самоучкой, хорошо знающим калифорнийские дела. Человек в испанской треуголке вникает во все дела Аляски. Налаживает отношения с индейцами Ситки, знакомится с архивом Баранова, рассматривает карты Аляски и Калифорнии. Он часто заносит пометки в записную книжку. Там можно найти такие строки. Укрепить северный берег пролива в порте Сан-Франциско. Должно лес обнести стеною со скрытыми батареями, отыскать камень в проливе, иметь на обоих берегах маяки, построить гавань для грибных судов, учредить телеграфы, почты, водою запрудить каналы и построить мельницы, и испытать, годна ли земля морского дна для обработки, обнести низменные места стенами, прорыть каналы и сделать шлюзы для нагрузки судов. В Бодего Построить крепость и основать верфь, осмотреть порт Тринидад и утвердиться в нем. Иван Кусков еще в 1818 году вместе с Тайоном Самойловым проник в залив Троицы, Тринидад. Они могли видеть радужные пятна на поверхности моря к северу от мыса Мендосино. Там били нефтяные источники». Кусков тогда открыл две большие реки, впадающие в залив. По берегам их рос строевой лес. Человек в красном шарфе, напевая про себя гимн Риего, расхаживает по песчаным холмам Сан-Франциско. Великолепный залив, равный по величине Женевскому озеру, расстилается перед Завалишиным. Лавры и кипарисы сторожат его путь. Он идет к отцу Хозе Альтимира, настоятелю миссии Святого Франциска. Широкий плащ Завалишина мелькает в аллее, ведущей к дому отца прекрасной концепции, дона Аргуэлло. Концепция была тогда в расцвете своей грустной красоты. Она все еще ждала приезда Рязанова, глядела на море с мыса, где стояла береговая батарея. Так изображена она и на картине неизвестного художника». Но Завалишин объясняется в любви не концепции, а Марии Меркадо, ее родственнице. История повторяется. Старый Дон Аргуэлло тогда был губернатором Калифорнии, сторонником Мексики. не Неустройство в стране. Раздоры враждующих партий окрылили Завалишина. В беседах с Альтимирой Завалишин называл себя... великим магистром таинственного и могущественного ордена восстановления. Он называл Калифорнию «солнечную землей свободы». Мечтал Завалишин о многом, не нам его судить. В его мечтах было много пылкости. Он вводил в заблуждение и отца Хозе, и дона Аргуэлло. Но Завалишин был прав в одном — Калифорния, раздираемая противоречиями, не имела не только единства, но и твердой власти. Она не знала, кому подчиняться. Самозванный император Мексики Августин I и Турбиде был расстрелян. Ничего хорошего не мог дать калифорнии и король испанский Фердинанд VII клятва преступник, кровавый, вероломный, как его назвал народ. Есть предположение, что Фердинанд VII хотел продать Калифорнию, оставив мечты о захвате берега Америки от мыса Горн до Берингово пролива. Напомним, что эти мечты испанских самодержцев всегда обосновывались на легендарных сказаниях об Анианском проливе, о Хуане де Фуко и на других выдумках о мнимых испанских открытиях в Северной Америке. В калифорнийской деятельности Дмитрия Заваришина было много противоречивого. Несбыточность его мечтаний была очевидна для многих. Но потомки должны быть благодарны ему за его замечательные труды по истории форта Росс, за его записки о Калифорнии и заботы о людях Аляски и их нуждах. Мексиканская партия в Калифорнии была склонна к сближению с людьми Новоархангельская и Росса. Кирилл Хлебников не замедлил приплыть в порт Монтеррель, где он нагрузил пшеницей два корабля и отправил их славным поселенцам Росса. С Хлебниковым в Калифорнию прибыл новый отряд звероловов Он добыл много бобровых шкур. Команда Брига-Головнин доставила в Калифорнию котиковые шкуры и очень выгодно выменила их на зерно. Отцы-францисканцы стали чаще бывать в форте Росс, благо от Сан-Франциско и других миссий до скалы Росса был лишь один день пути. Монахи делали разные покупки в русской крепости. Даже колокола для католических миссий Калифорнии были отлиты искусными русскими мастерами по заказу испанских монахов. Комиссар мексиканского правительства Геррера виделся с Хлебниковым и разрешил ему добывать бобров в водах между миссиями «Сан-Луис-Рэй» и «Тодос-Сэндос». В те годы полярная звезда светила большой земле. Близ синего моста в Санкт-Петербурге стоял большой дом с изображением двуглавого орла. В нижнем этаже дома помещалась квартира Кондратья Рылеева. Маленький кабинет его – был завален бумагами, географическими картами. Вот Кондратий релеев берет одну из рукописей и внимательно читает «Проект экспедиции от реки Медной до ледовитого моря и Гудзонова залива». Владимир Романов пишет в этом проекте «Ежели мы с Доброй Надеждой и Новая Голландия обратили внимание Англии, то северо-западная часть Америки заслуживает таковое внимание от нашего правительства. Рылеев не оставил без поддержки предложение Романова. Рылеев думал, что от этой экспедиции принесется компания не только слава, что первые русские рассмотрят тот край, ибо ни одна европейская нога не была воном, но и польза, что заведется сношение с гудзонской компанией, а, может быть, еще откроется новая ветвь промышленности. Кондратьев Рылеев хлопотал, чтобы в эту экспедицию был отправлен именно Романов. Но поход не состоялся. Правитель канцелярии главного правления российско-американской компании озабочен судьбой форта Росс. Рылеев болеет за него душой — хлопочет о делах Росса перед Спиранским и Мордвиновым. Как раз в то время к Рылееву приходит пылкий Завалишин, только что возвратившийся из Калифорнии. И хотя он не обручался, подобно Рязанову, с прекрасной калифорнийкой, Завалишин изъявляет готовность немедленно следовать опять в Калифорнию. В российско-американской компании Завалишина хотят назначить начальником форта Росс. По поручению главного правления... лейтенант Завалишин уже составил план преобразования Русской Америки. Кондратий Рылеев подыскивал человека, которого можно было бы назначить на пост главного правителя российских колоний в Северо-Западной Америке. Его выбор пал на Батенькова. Когда назначение это, как и назначение Завалишина, не состоялось, Рылеев сговаривал кругосветного моряка Панафидина, на отъезд в Новоархангельск. Рукой релеева было написано «Извлечение из колониальных депеш». Он ревниво следил за всем тем, что появлялось в печати о Русской Америке и Российско-Американской компании. релеев даже обращался в цензурный комитет с просьбой не пропускать никаких сведений о компании без ее ведома. Получалось это от того, что «Северная пчела» стала печатать описание Новоархангельска, взяв материалы из рижской немецкой газеты, не удосужившись проверить их в доме у «Синего моста». В этом доме российско-американской компании жили один из директоров компании Прокофьев, Александр Бестужев, Орест Сомов, безмундирный служащий компании, У Прокофьева всегда останавливался и жил Штенгель. Рылеев водил Штенгеля обедать в гостиницу «Лондон» на балконе, который по удалению от сообщества он называл Америкою. Штенгель был давно связан с аляскинскими делами, еще со времен Рязанова, когда охотский мичман мечтал о службе у Баранова в ситке. В 1825 году Рылеев подписал распоряжение российско-американской компании о постройке в Русской Америке новых крепостей вдоль всего течения реки Медной от моря до хребта скалистых гор, открытого креолом Климовским. «Взаимные пользы, справедливость и самая природа того требуют», — писал Рылеев. царь наложил свою руку на эту бумагу и грозно предупредил членов компании, чтобы они оставили свои затеи, не выходя из границ купеческого сословия. Директор российско-американской компании купец Прокофьев, купец-масон Кусов и другие деятели компании упорно не признавали этих границ. Дом у синего моста, Этот благодетельный ковчег был местом, где велись самые недозволенные разговоры и затевались большие дела. В гостиной Прокофьева на третьем этаже собирались не раз Рылеев, Бестужевы, Завалишин, Кюхельбекеры, Батеньков, Якубович, Муханов, Торсон и другие. Частые сборища были и внизу, у Рылеева. Там бывали, кроме участников заговора декабристов, историк Алиутских островов и Аляски Берг, Романов, великий мореплаватель Головнин. Вхожи были и Греч с Булгарином, в те годы печатавшие в своих изданиях много различных материалов о русских открытиях и путешествиях в новом свете. Гений дальних странствий призывал будущих декабристов к описанию подвигов открывателей. Муханов в 1825 году писал исследования о путешествиях рязанского крестьянина Цикулина чуть ли не по всем частям света. Романов печатал свои статьи о Аляске и описания ситкинских индейцев. Вильгельм Кюхельбекер усердно изучал путешествия Сарачева, делал выписки. Что декабристы делали, для прославления русского имени на большой земле. Релеев ревностно продолжает отстаивать идеи Романова в отношении расширения границ Русской Америки до скалистых гор. Видимо, Кондратий Релеев устроил так, что Крузенштерн и Головнин оба сразу подают в правительство записки со своими мнениями о Форте Росс, что в Северной Калифорнии, а заливе Сан-Франциско. Граф Мордвинов предлагает российско-американской компании выкупать крепостных у помещиков в местностях с бедной землей и селить этих людей в плодородной Калифорнии. Об этом предложении знал релеев Николай Бестужев предложил создать подробную карту Калифорнии, а Завалишин ревностно собирал коллекцию испанских карт Северной Америки, для чего не раз ездил в Кронштадт. Декабристы приблизили к себе Головнина, выбранного членом Совета Российско-Американской компании. Завалишин в 1825 году окончательно обработал свои новые проекты относительно торговых связей Российско-Американской компании «Сан-Доминго» Гаити. Еще в 1812 году в битве при Березине был взят в плен наполеоновский генерал Бойе. Мулат с острова Гаити, он доводился родственником президенту Негритянской республики. Генерал Бойе привык к русским снегам, женился на крепостной девушке, он жил в Казани, Петербурге, был хорошо знаком с дядей Завалишина Толстым. Завалишин с детства знал смуглого генерала. Однажды Бойе рассказал, что он когда-то очень помог своему родственнику, будущему президенту Гаитской республики Бойе. Президент Бойе вспомнил о русском пленнике и поручил ему вести переговоры о торговых связях Гаити с Россией. Дмитрий Завалишин с присущим ему упорством ухватился за эту возможность расширить связи российско-американской компании Он был готов ехать на Гаити, продавать русские товары, исследовать Карибское море, проложить путь русским кораблям к портам Вест-Индии. «Остров Гаити может служить выгоднейшим местом складки товаров между северными и южными странами Америки и для доставления он их оттуда в российско-американские колонии и к восточным берегам Сибири». Так писала российско «Российско-американская компания» о будущих торговых связях с Негритянской республикой. Завалишина и компанию поддерживал граф Мордвинов. Поход в Вест-Индию был разрешен, и, по существу, недалек был тот час, когда Завалишин вместе с генералом Бойе должны были отплыть на компанейском корабле в страну чернокожих республиканцев.